Криминальные новости. Вчера милиция задержала гражданку Е, торгующую своим телом. Средство незаконного обогащения конфисковано. Запилевые, запилевые, запилевые. Запись на автоответчике. Это не автоответчик. Это телепатическое мыслезаписывающее устройство. После гудка подумайте о вашем имени прийти вашего звонка номере, по которому вас можно будет найти, и тогда я подумаю о том, чтобы перезвонить вам. Я звоню, но не слышу ответа. Это не автоответчик. Может, мне померещилось Я номер опять набираю. Семье милиционера родились двойняшки. Коллеги спрашивают. Слушай, а как ты их это различаешь? Они спокойны друг на друга, какие-то самые Ох, Очень просто. По отпечаткам пальцев. Ты <связываю> -са. пемялы. Реклама. Новая акция от Кепси. Собери три этикетки с изображением Бритни Спирс и от. <связываю> и отошли их Бритни Спирс. Она их собирает. <связываю> Меня всю жизнь... Всю жизнь... Терроризировал мой брат-близнец. А чё такое? Чё случилось? Ну нас все вечно это путали? Ну вы с близнецы! Ну, ну ну... Ну путали то не в мою пользу, а в его. А? Он... Он солил, а лупили вчера меня. Я получал пятерку, а сладкое покупали ему. Путали ми нас, нас, нас, меня и... его. И вот только вот недавно я ему так отомстил за всё сразу. Как? Я умер, а похоронили его.